Глава шестьдесят шестая «Надо выбираться», — решил Лэнгдон. «Нас вычислят с минуты на минуту». Он надеялся, что Беллами удалось сбежать. Кэтрин по-прежнему не сводила глаз золотого навершия, не в силах поверить, что надпись оказалась совершенно бесполезной. Вытащив навершие из шкатулки, Она внимательно осмотрела пирамидку со всех сторон и аккуратно убрала обратно. «Тайна сокрыта внутри Ордена», — размышлял Лэндон. «Спасибо», — подсказали. Он поймал себя на мысли, что, возможно, Питер сам заблуждался относительно содержимого шкатулки. Ведь пирамиду с навершием создали задолго до появления Питера на свет — И он просто следовал завету предков, храня тайну, о сути которой знал не больше Лэнгдона и Кэтрин. А чего я ожидал, подумал Лэнгдон. Чем больше становилось известно о легенде масонской пирамиды, тем труднее было в нее поверить. Отыскать потайную винтовую лестницу, прикрытую огромным валуном профессора не покидало чувства, Что он гоняется за тенями. Но как еще вызволить Питера, если не расшифровать пирамиду? Роберт, тебе дата 1514 что-нибудь говорит? 1514. Откуда вдруг такой вопрос? Лэнгдон пожал плечами. Нет, а что? Кэтрин протянула ему шкатулку. Смотри тут дата, поднеси ближе к свету. Присев к столу, Лэнгдон внимательно осмотрел каменный куб под лампой. Кэтрин мягко опустила руку ему на плечо и, наклонившись, показала крошечную надпись, вырезанную на стенке шкатулки у одного из нижних углов. 1514 А.Д. Гравировка и в самом деле складывалась из цифр 1514, а также букв А и Д в непривычном расположении. «Это ведь дата!» — у Кэтрин проснулась надежда. «Может, она и есть недостающее звено? Кубик, да еще датированный, очень напоминает масонский краеугольный камень. Вдруг он служит указанием на другой краеугольный камень, подлинный?» На здание, построенное в 1514 году нашей эры. Лэнгдон уже не слушал. 1514 А.Д. — это не дата. Символ А.Д., и это подтвердит любой специалист по средневековому искусству, довольно известная монограмма, то есть знак, ставившийся вместо подписи. В прежние времена многие философы, художники и писатели помечали свои работы не именем, а неким необычным символом либо монограммой. С одной стороны, чтобы придать произведению ореол таинственности, а с другой, чтобы обезопасить себя, на случай, если в шедевре усмотрит Крамолу. Вот и в данной надписи вовсе не Анна Домини, что с латыни год господень год от рождества христова скрывали буквы аэд д латынь ни при чем это немецкий и расшифровывалось сокращение совсем по другому для Лэнгдона все моментально встало на свои места он понял что знает точно как разгадать шифр на пирамиде кэтрин ты молодец объявил он собирая портфель «Ключ найден. Пойдем, объясню по дороге». Кэтрин изумленно посмотрела на него. «То есть, 1514 год действительно тебе о чем-то говорит?» Лэнгдон подмигнул ей и направился к двери. «Это не дата, Кэтрин. Это человек».